Глава 14. Обардаж. Все боевые корабли имеют резервные накопители на одну полную подзарядку энергетического щита. Именно этим и объясняется полное восстановление щита Багрица. И, разумеется, Андрей об этом знал, просто надеялся, что повреждения корабля окажутся слишком серьёзными. Ну и немного рассчитывал на то, что противник не успеет среагировать. Однако этот план пошёл псу под хвост. Более того, похоже, разворачивался наихудший из сценариев. Несмотря на множественные повреждения, Тример не потерял бы и способность Экипаж быстро пришёл в себя и оперативно открыл ответный огонь. Вот что значит большой боевой опыт. Оставалось только надеяться, что Эдогана, кажется, всё же не настолько похож на Андрея и не станет жертвовать спасательными средствами в пользу резервных конденсаторов. Если же он имеет дополнительную возможность восстановления щита, не хотелось бы бить по нему торпедой с термоядерной боеголовкой. то, что Багрицу не удастся от неё уклониться, сомнений никаких. Иное дело, что исменит при этом разорвёт в клочья. Несмотря на кажущееся преимущество противника, Андрей всё ещё не сомневался в успехе, хотя бы потому, что на самом деле превосходство было на стороне Калуги, и это был неоспоримый факт. За кратки миг в экстремальной ситуации человек успевает подумать о многом. Вот и у Андрея все эти мысли пронеслись в стремительном вихре. Хотя о чем ему сейчас еще заняться? Он всего лишь безучастный наблюдатель, намертво пристёгнутый ремнями безопасности и запертый в стальной коробке бункера. Их с Дмитрием жизни полностью зависят от Бранта, находившегося в своей стихии. Наблюдая за происходящим через интерфейс шлема американца, Леднёв едва удерживался от подсказок пилота. Сам себе он напоминал водителя, оказавшегося на пассажирском сиденье и порывающегося поучать того, кто за рулём. Впрочем, по совести Бранд великолепно справлялся со своей работой. Противоракетный, он же противоартиллерийский манёвр вышел на славу. Оказывается, американец не чурался прибегать к чрезмерным перегрузкам, ничуть не уступая в этом Андрею. А может, Ленёва это только показалось из-за несовершенной конструкции лежемента. Две из четырёх ракет, выпущенных по катеру, Бранд сбил с помощью противоракет. Третью прибрал из-за гломята. От последней Андрей избавился бы с помощью ловушки, но пилот вернул катер по спирали, буквально впритирку, разменившись с ракетой на встречных курсах, и сразу же бросил машину в сторону и вниз. уходя от возможного артиллерийского обстрела. Вот кому место на арене? Может, Бранто нервонул бы сразу к чемпионскому поясу, но уж точно заставил бы понервничать фаворитов. Одновременно с катером Багрица атаковал и фрегат Торпеда И8РМД. Последних у него на борту должно быть 4 установки, но, похоже, одну из них повредило. К тому же, часть огневой мощи была нацелена на катер. При таких раскладах Калуга вполне могла себе позволить не только отмахиваться от беспрерывных плюх, но ещё и атаковать. Собственно, Тиона именно так и поступила. С атакующей волной она разобралась посредством игламётов против ракет и ловушек. Одновременно с этим предприняла атаку торпедой и парой РМД. Щит Багрица вновь снесло, и судя по тому, что он не спешил его восстанавливать, резервов у Эдагана больше не было. Тиона и не думала останавливаться на достигнутом. Едва тример лишился силовой защиты, как заговорили пушки Калуги. Стальные болванки ударили в район расположения установок вооружения и даже не находя цели, наносили противнику урон, без труда прошивая лишённый брони корпус насквозь. Правда, заброневой урон у них был минимален. Всё, оказавшееся на пути, сокрушалось без проблем, но даже пройдя в миллиметре от цели, Этот снаряд не наносил никакого вреда. Бранд вновь закрутил карусель противоракетного манёвра до да так резво, что Дмитрий, чертыхнувшись, отключился от его интерфейса. Мол, мало ему перегрузок, так ещё и эта круговерть. У него, конечно, вестибулярный аппарат в порядке, но всё же не до такой степени, чтобы соревноваться с пилотами. Богрейцы пытались использовать против кречета и гломёты. И уж из них-то полили по катеру не одну сотню раз, однако без какого-либо эффекта, только и того, что высек лесноб искр, до да Андрей с Дмитрием ощутили перестук игл по стали. Перезарядить ракетные установки обороняющиеся не успели. От пушечного огня Брант уклонился. Катер стремительно сблизился с Сминцем и пристыковался в районе ходовой рубки в мёртвой зоне бортового вооружения. Захваты ещё не успели примагнититься к обшивке, а Брант уже опустил опарель, выпуская десант наружу. По команде Дмитрия дроид и андроиды тут же пришли в движение. Андрей и не думал забирать у сержанта бразды правления. Ещё чего не хватало. Лучше Уследнёв побудет на подхвате, чем станет панукать профессионала. Роботы обеспечили прикрытие, заняв круговую оборону. Во все ненапрасные действия, что сразу же нашло своё подтверждение. Багрийский десантник появился в одной из пробоин метров в 40 от них. Правда, предпринять ничего не успел, так как был сразу же обнаружен, идентифицирован и уничтожен огнём и гламёта дроида. Бранд посадил корабль неподалёку от двух пробоин в районе ходовой рубки. И судя по тому, что исминец продолжал вести огонь, там всё ещё кто-то находился. Необходимо срочно разобраться с этой проблемой, не то едва Андрей вступил на обшивку корабля, как тактический шлем зафиксировал запуск двух противоракет и сразу всех ловушек катера. Бранд, что случилось? Багряцы решили снять нас с обшивки с помощью РМД. В следующий раз у них может получиться. Присоединяйся к нам, тут же принял решение Андрей. По сути, Бранту уже нечем отбиваться. У него остались и гломёт боекомплект, которого не бесконечен, и собственное мастерство, сейчас бесполезное. Расклад не в его пользу, так что лучше уж пусть идёт с ними. Тем более десантная подготовка у него имеется. Да и Дмитрий гонял на станции всех членов команды без исключения. Бран старший, первый, второй, прикрываете тыл на случай, если нас решат обойти по обшивке. Распорядился Дмитрий, вооружившись ручным гранатомётом. Это не подствольник с его несерьёзным калибром. Стреляет 50-миллиметровой гранатой фугасного действия. Радиус поражения в безвоздушном пространстве 1 м. Бронескафандр третьего поколения вполне защищает от воздействия этой гранаты, сохраняя жизнь, но даже новейшие образцы не спасают от контузии и временной дезориентации. А ещё гранатомёт хорош для того, чтобы проламываться сквозь небронированные перегородки. Ну что, командир, готов? Задал риторический вопрос Дмитрий. Двигай уже, поводя плечами и поудобнее перехватывая штурмовой щит и игольник, ответил Андрей. В первую пробоину полетели мины и иглогранаты. И туда же, перебирая манипуляторами словно паук, переросток полез дроид. Во-вторую Дмитрий выстрелил из гранатомёта. Не сказать, что шар диаметром в 2 м это большое пространство, зато это гарантированно зачищенный участок. Следом в пробоины полезли андроиды. К соношению этих ребят Андрей подошёл с выдумкой, хотя это лежит даже не на поверхности, само напрашивается. Вот от чего бы человекообразного робота не одеть в бронескафандр. Прочность самого андроида плюс броня. Да тут никакие щиты и даром не нужны, потому что на выходе получается реальный танк. Но от чего-то никто это не использовал. Вслед за андроидами двинулись сначала Андрей со щитом на перевес, а за ним Дмитрий, впихивающий в ствол гранатомёта следующую гранату. Картинки от всех электронно-механических бойцов выведены на интерфейс тактических шлемов людей, так что обстановку они вполне контролируют. Гравитация в корабле отсутствовала. То ли экипаж обоцелился, чтобы затруднить действия атакующих, то ли кораблю всё же досталось сильнее, чем предполагал Леднёв. Но факт оставался фактом. В пространстве висел мусор из обломков и всевозможные предметы. А вот и первый из богрейцев, парит в воздухе, без чувств и погиб. Граната его приласкала или взрывом ракеты, неважно. Андрей отдал команду на контроль, и третий выпустил по нему короткую очередь, взбив иглами скафандр на спине, от чего того толкнуло в стену, а вернее в пол. Под ними коридор. Вправо ходовая рубка, влево жилой отсек. Там уже занял позицию Дроид, пройдя с метлой из обломков в направлении кормы. Дроид занял позицию посреди коридора, присев и укрывшись за щитками поножей, распределив по четыре конечности спереди и сзади. Е прилетает ему, между прочим, с обеих сторон, но щитки защищают его исправно. Так будет продолжаться и впредь, пока обороняющиеся не задействуют аргумент посерьёзней, чего ожидать не так, чтобы и долго. Кейла, что в ходовой рубке? Запросил ли Днёв данные сканирования? Два активных бронескафандра. Пересылая ему картинку, сообщила она. Принял Прежде чем третий достиг пола, в него ударил поток игл со стороны рубки. Бронескафандр выдержал удар, но самого робота отбросило назад и завертело вентилятором. Четвёртый учёл данный момент и не дожидаясь команды, метнул в входную рубку Эми-гранату. Там, скорее всего, уже выставили защиту, и против вспышки шлем очень даже успеет среагировать. Но главное, четвёртый добился. Он отыграл время. Самую малость, но ему хватило, чтобы его ботинки коснулись палубы и сработали магнитные захваты. Так что, когда в него ударили иглы, андроида только слегка повело, что не помешало ему открыть ответный огонь. Когда Андрей и Дмитрий наконец оказались в ходовой рубке, всё уже было кончено. Здесь были четверо. Двое так и остались пристёгнутыми к люжементам. Этих однозначно приложило ракетой. Причём настолько, что автоматическая аптечка не смогла привести их в чувство. Дмитрий не стал рисковать и всадил в грудь каждого из них по короткой очереди. Скафандр третьего поколения не та защита, которая могла бы избежать повреждений. Остальных двоих приласкал уже андроид, так что там контроль не требовался. Дима, богрицы активировали двоих дроидов и собираются атаковать. Вышла на связь Кейла, продолжавшая сканировать изменниц. Подозреваю, что гравитацию они отключили. Сколько их? Кивая Андрею на нишу с искином, поинтересовался Дмитрий. Четверо активных в отсеке арсенала и один в реакторном. Тиона может пройтись по ним из пушки, обещает точную стрельбу. Не стоит дерять кораблик, ему и без того досталось, а он, похоже, уже наш, но я буду иметь это в виду. Приняла. Говоря это, Дмитрий уже выдвинулся навстречу противнику, который также начал атаку. Коридор оказался узким, чтобы получилось задействовать сразу двоих дроидов. Зато первый, которого с лёгкостью подстрелил пятый, послужил баррикадой для последующего. Тот, в свою очередь, накрыл пятого плотным огнём. И гломёт по определению не может пробить выставленную защиту. Поэтому дроиды прекратили бесполезный расход боеприпасов, не в состоянии ни продвинуться вперёд, ни отступить. Богрийцы попытались было достать пятого из подствольных гранатомётов, но тот не собирался изображать из себя безответную мишень и обстрелял их из огламёта. Тем же в свою очередь пришлось стрелять на вскидку. Как результат, одна из гранат угодила в стену, пробив в ней дыру. Вторая попала более удачно, но только в одну из конечностей. Дыра в броне щитки, прикрывающим дискообразный корпус. Вот и всё, чего ему удалось добиться. В свою очередь, Дмитрий сменил штурмовой игольник на ручной гранатомёт и пустил в противников угасную гранату. В цель также не попал, угодив в стену. Зато получилось дезориентировать дроида противника. Тот слегка приоткрылся, и третий вогнал в эту прореху иглу из своего снайперского игольника. Опять же не смертельно. Но из-за этого стальной паук открылся ещё больше, а в образовавшуюся брешь вклинился пятый со своим оглёмётом. Правда, отрыжествовать ему пришлось недолго. Богрицы успели перезарядиться и, воспользовавшись моментом, вогнали в корпус сразу две гранаты. Наблюдавший за этим на интерфейсе своего тактического шлема, Андрей успел подумать о том, что будет жаль, если пострадает непосредственный скин. Железо-то они починят, а вот мозги, обладающие реальным боевым опытом, окажутся потерянными. Размышляя так, Леднёв всё-таки извлёк корабельный искин и начал его отключать, одновременно наблюдая за тем, как действует его команда. Дмитрий успел перезарядиться и выпустить очередную гранату, после чего оттолкнулся и полетел в сторону противника, уже в полёте меняя оружие. Андроиды последовали его примеру. Не зря всё же Желтов гонял роботов в невесомости. Андрей не мог не отметить, что чувствуют они себя в этой среде не хуже людей. Граната попала удачно, оглушив одного из богрейцев. Следующего достал третий из своего карабина, а там и до оглушенного добрались. Бранд также не отсиживался в сторонке. Благодаря сканированию с борта Калугии, расположение всех выживших было известно. Чем он и решил воспользоваться, атаковав их сверху. Правда, всё ограничилось применением пары МЭИ и иглогранат. Едва богрийцы поняли, что атака на ходовую рубку захлебнулась, и их обошли сверху, как запросили связь, намереваясь сдаться. Надо ли говорить, что леднов тут же поспешил принять капитуляцию. Кэп Надо бы побыстрее убраться с триммера. Запросил один из пленников. Куда ты спешишь? хмыкнув, поинтересовался Андрей. Ну, не желаешь уходить, тогда давай хотя бы перейдём в ходовую рубку. Объяснишь? Да чего объяснять? Хакон, боевой рапа догана, заперся в реакторном отсеке и вот-вот разнесёт и сменит на куски. Реакторы проектировались не для того, чтобы всякий придурок мог запустить цепную реакцию. А систему самоликвидации я уже вырубил. Здесь. Кивок головой в сторону переборки. Отдельно изряда. Цепная реакция будет. Не термоядерный взрыв, но кораблик разорвёт. А я сдавался не для того, чтобы подохнуть. Дима, Бранд, отставить штурм реакторного отсека. Кейла. Я всё слышала. Если это боевой раб, то у нас проблема. Багрийских боевых рабов отличает абсолютная преданность хозяину. пока тот сам не освободит их от присяги. Тиона, твоё мнение? Лихорадочно пытаясь найти выход, поинтересовался Андрей. Одновременно с этим он приказал отходить вместе с пленными в нос корабля, а там деактивировать и застопорить их бронескафандры. Кейла права. Он не отступится, если только от этого не будет зависеть жизнь его господина. Он не станет подвергать её опасности без его прямого приказа. А вот это уже кое-что, возбуждённо произнёс Андрей, бросаясь к телам, оставшимся в креслах. Не тот, и это не он. В угол к замершему там телу не он. Четвёртый и последний из находящихся в ходовой рубке. Есть капитанская нашивка, пробита грудь, голова не тронута, значит, не всё ещё потеряно. Дима, тащим его в медблок. Зачем? Много вопросов. Едва дотащив, тут же уложили в регенерационную капсулу. Благосскафандр рассчитан на подключение к ним. Регенерировать в нём не получится, а вот анабиоз или криоконсервация без проблем. Подача энергии всё ещё продолжается, и даже если реактор вырубится, автономного заряда для завершения процесса более чем достаточно. Время, когда этот придурок решит подорвать заряды, одному богу известно. Взрывная волна не распространяется в безвоздушном пространстве. Фугасные и термоядерные заряды это не просто взрывчатка и ядерная боеголовка. Всё гораздо сложнее. В данном конкретном случае энергия взрыва передастся через металлические конструкции. Так что корабль разнесёт однозначно. Ну и им грешным достанется. Есть, процесс завершился. Пошли телеметрические данные. Эдоган однозначно мёртв, но это вовсе не значит, что его нельзя реанимировать. Если бы пациент находился внутри не в скафандре, Андрей мог бы запустить процесс регенерации прямо сейчас. Все расходники капсулы заряжены на 100%. Кейва, связь с этим хаконом. Я его всё время вызываю, не отзывается. Переключи меня на их волну. Готово. Хакон, говорит командир фрегата Калуга Каппер Ирианской империи. Твой хозяин жив. Я хочу его услышать. После непродолжительной паузы отозвался тот. Ты не можешь этого сделать. Он погиб в бою, но мы поместили его в регенерационную капсулу и подвергли криоконсервации. Все показатели в норме. Мы можем запустить процесс регенерации в течение часа. Трое суток, и он встанет на ноги абсолютно здоровым. Ты сам можешь убедиться в том, что я не вру. Начиная трансляцию показателей капсулы, закончил Андрей. Господин приказал, чтобы тример не достался врагу. Тебе решать, либо ты выполнишь последний приказ господина и позволишь ему погибнуть, либо ценой своей чести спасёшь ему жизнь. Я капер, и у меня приказ доставить Адагана к командованию Ирианского флота живым или мёртвым. Награду я получу в любом случае. Он не пират, а капер. Идёт война. А значит, он является военнопленным и после заключения мира сможет вернуться домой. Если ты повредишь корабль, я вынесу твоему господину мозги и доставлю своему командованию его труп. Я выхожу. Обречённо произнёс Раб. Вскоре он появился в коридоре, безоружный, с выставленными перед собой руками, с раскрытыми ладонями. В глазах муки совести, страх и недоверие. Держа Хакона под прицелом, Андрей пригласил его в медблок и продемонстрировал капсулу с адаганом. Выражение лица Хакона тут же сменилось на счастливое. Он одарил Леднёва благодарным взглядом, коротко поклонился и открыл забрало шлема, придавая себя вакууму. Тело робота тут же начало распирать, словно в него вставили насос высокого давления. Из рта вырвалось облако газа, фонтан тут же испаряющейся жидкости и содержимого желудка. Кожа начала лопаться, покрывшись сплошными разрывами. Выступающая кровь тут же закипала и начинала испаряться. Та ещё картина ужаса. "Да что ж тебе?" в сердцах выкрикнул Андрей, бросаясь к нему и захлопывая забрало. "Это его выбор", прокомментировала случившаяся Тиона. "Он нарушил приказ господина, но спас ему жизнь". и выполнив свой долг, решил уйти. Как бы не так. Дима, грузим его в другую капсулу. Система жизнеобеспечения скафандра очень быстро подняла давление до нормальной атмосферы, но в том, что у раба множественные разрывы внутренностей сомневаться не приходилось. Оставалось только понять, насколько пострадал мозг. В случае повреждения скафандра и даже его разрыва в дело вступает наногель. которые выполняют роль не только брони, но и такого герметика. Задача скафандра спасти как можно больше от своего владельца, чтобы в последующем его можно было реанимировать. Какие планы, командир? Помогая уложить раба в капсулу, поинтересовался Желтов. Всех, кто на борту, живых и мёртвых, определим в спасательные капсулы. Потом найдём тех, что болтаются в космосе. Я не собираюсь никого бросать. Пусть власти сами решают, как с ними быть, а я почём зря губить никого не стану.